«Нет, ты посмотри только, как я исхудал!» «Разве это не странно, а?» сокрушенно произнес Христиан, морща нос и вытягивая вперед свою костлявую кривую ногу в белых вязаных кальсонах, уныло облегающих худые колени. Теперь, как мы уже говорили, Христиан отказался от всякой коммерческой деятельности. Но он все же пытался чем-нибудь заполнять часы, которые проводил вне клуба, и стремился подчеркнуть, что, несмотря на все препятствия, никогда не перестанет трудиться. Он расширял свои познания в иностранных языках и даже начал из любви к искусству без всякой практической цели изучать китайский язык, на каковое занятие и положил две недели усердного труда. В настоящее время он пытался дополнить неудовлетворительный, по его мнению, англо-немецкий словарь. Но поскольку он считал для себя полезной перемену воздуха, а для сенатора желательным, чтобы кто-нибудь его сопровождал, то эти труды, конечно, не могли воспрепятствовать его отъезду. Оба брата отправились к морю. Они ехали по сплошным лужам под стук дождя, барабанившего вверх кареты, не обмениваясь почти ни единым словом. Глаза христиана блуждали, словно он прислушивался к чему-то крайне подозрительному. Томас зябко кутался в пальто и устало глядел перед собой. Веки его были красны, острые концы усов безжизненно прочерчивали его одутловатые щеки. Так они въехали под вечер в парк, и колеса экипажа зашуршали по мокрому гравию. На застекленной веранде главного здания сидел старый маклер Зигизмунд Гош и пил грок. Он поднялся, прошипев сквозь зубы что-то вроде приветствия, и они подсели к нему, чтобы согреться каким-нибудь питьем, пока внесут наверх их чемоданы. Господин Гош тоже был запоздалым курортным гостем, подобно немногим другим приезжим. какой-то английской семье, Незамужней голландке и холостому гамбуржцу, Которые, видимо, сейчас спали, Так как вокруг стояла мертвая тишина И слышалось только журчание дождевых потоков. Пустик спят. Господин Гош днем не смежает глаз. Он рад, если ему удастся хоть ночью Забыться на часок-другой. Здоровье его в расшаталось. Он лечится здесь морским воздухом От дрожи в конечностях. Проклятие! Он уже с трудом держит стакан Грога в руках. И Грома Небесный не всегда может писать. Так что дело с переводом полного собрания пьес Лопе де Вега подвигается удручающе медленно. Старый Маклер находился в весьма подавленном настроении, и его кощунственные возгласы были лишены прежнего запала. «Все к черту!» — восклицал он. Теперь это стало его любимой поговоркой — который он повторял часто, вне всякой связи, с разговором. А сенатор? Что с ним такое? И как долго полагают пробыть здесь господа Буденброки? Ах, — отвечал сенатор, — он приехал сюда по требованию доктора Ланкальса немножко подлечить нервы. Несмотря на эту собачью погоду, он повиновался, ибо чего только не сделаешь из страха перед своим врачом. Впрочем, здоровье его и вправду немного расклеилось. А останутся они с братом до тех пор, пока он не почувствует себя лучше. «Да, я тоже никуда не гожусь», — вставил христиан, полный зависти и обиды от того, что Томас говорит только о себе. Он уже совсем было собрался поведать о человеке, кивающем головой, о бутылке со спиртом, о раскрытом окне, когда его брат вдруг поднялся, чтобы пойти взглянуть на отведенные им комнаты. Дождь не утихал. Он разрыхлял землю, крупными каплями плясал по поверхности моря, отступившего от берегов под напором юго-западного ветра. Все было затянуто серой пеленой. Пароходы, как тени, как корабли-призраки, скользили по волнам и исчезали за блеклым горизонтом. Приезжие иностранцы появлялись только к табльдоту. Сенатор в калошах и резиновом плаще ходил гулять с маклером Гошем, в то время как христиан в обществе буфетчицы пил шведский пунш наверху в кондитерской. Раза два или три, когда казалось, что вот-вот проглянет солнышко, из города приезжал кое-кто из знакомых, любителей поразвлечься вдали от семьи. Сенатор доктор Гизике, однокашник крестьяна и консул Петер Дельман. Вид у последнего был прескверный. Он окончательно подорвал свое здоровье неумеренным потреблением воды Гунияди Янош. Все усаживались в пальто под кондитерской напротив раковины для оркестра, где уже не играла музыка. Переваривали обед из пяти блюд, пили кофе, смотрели на унылый мокрый парк, и болтали. Болтали о последних событиях в городе, о недавнем наводнении, когда вода залила многие погреба и по набережной приходилось ездить на лодках, о пожаре в портовых складах, о выборах в Сенат. На прошлой неделе сенатором был избран Альфред Лауритцен, фирма «Штюрман и Лауритцен» – оптовая и розничная торговля колониальными товарами. Сенатор Буденброк не сочувствовал этому избранию. Он сидел, подняв воротник пальто, курил, и только когда разговор коснулся этого последнего пункта, вставил несколько замечаний. «Уж я-то во всяком случае не голосовал за лаурицина сказал сенатор. «В этом можете не сомневаться. Лауридцин, безусловно, честный человек и опытный коммерсант. Но он представитель средних кругов, да пропорядочных средних кругов. Его отец собственноручно доставал из бочки маринованные селедки, заворачивал их в бумагу и вручал кухаркам. А теперь владелец розничной торговли избран в Сенат. Дед мой иоган Буденброк порвался со своим старшим сыном из-за того, что тот женился на лавочнице. Да, вот каковы были нравы в те времена. Но требования все понижаются. Это чувствуется и в Сенате. Сенат демократизируется, милейшая мой Гизике, и ничего хорошего в этом нет. Одних коммерческих способностей, с моей точки зрения, недостаточно. Здесь следовало бы ставить большие требования. Альфред Лауритсон с его огромными ножищами и боцманской физиономией в зале ратуши. Это оскорбляет во мне какие-то чувства? Какие, я и сам точно не знаю. Есть тут что-то бестильное, какая-то безвкусица. Но сенатор Гизике почувствовал себя задетым. В конце концов, и он не более как сын бранд майора Нет, по заслугам и честь. На том и республиканцы. А вообще не следует столько курить, Буденброк. Это к вам никакой пользы не будет от морского воздуха? — Больше не стану, — сказал Томас Буденброк, бросил окурок и закрыл глаза. Разговор лениво продолжался под шум вновь начавшегося дождя туманной дымкой затянувшего всю окрестность. Собеседники помянули о нашумевшем в городе скандале подделки векселей оптовым торговцам Касбаумом. Ф. Филипп Касбаум и Компани, который сидел теперь под замком. Никто особенно не горячился. Поступок господина Касбаума называли глупостью, над ним подсмеивались, пожимали плечами. Сенатор доктор Гизике рассказывал, что упомянутый Казбаум отнюдь не утратил хорошего расположения духа, явившись на свое новое место жительства, Он тотчас же потребовал, чтобы ему принесли зеркало. Мне ведь здесь сидеть не годик, а целые годы без зеркала я не обойдусь. Он так же, как Христиан Буденброк и Андреас Гизике, был учеником покойного марцелуса Штенгеля. Все рассмеялись, но как-то принужденно и невесело. Зигизмунд Гоши заказал еще Грогу, таким голосом словно говорил На что мне эта проклятая жизнь? Консул Дельман потребовал бутылку сладкой водки, а Кристиан опять занялся шведским пуншем, который сенатор Гизики велел подать для себя и для него. Прошло несколько минут, и Томас Буденброк снова закурил. И опять лениво небрежно потек скептический равнодушный разговор, еще более вялый от сытости и спиртных напитков о делах вообще и делах каждого в отдельности. Но и эта тема никого не оживила. Ах, тут радоваться нечему, глухо сказал Томас Буденброк и досадливо мотнул головой. Ну, а у вас что слышно, Дельман? Зевая, осведомился сенатор Гизики. Или вас в данный момент интересует только водка? Нет дров, нет и дыма отвечал консул. Впрочем, раз в два-три дня я заглядываю к себе в контору. Пляшивый на прическу много времени не тратит. «Да ведь всеми сколько-нибудь прибыльными делами завладели Штрунг и Хагенштрэм!» мрачно вставил Маклер Гош. Он облокотился на стол и подпер рукой свое лицо, лицо старого злодея. «Кучу дерьма не перевоняешь!» Консул Дельман произнес это так вульгарно, что собеседники даже огорчились безнадежностью его цинизма. — Ну а вы, Буденброк, еще делаете что-нибудь? — Нет, — отвечал крестьян не могу больше работать. И без всякого перехода, просто почуяв общее настроение и немедленно ощутив потребность углубить его, он заломил шляпу на бекрень и заговорил о своей конторе Вальпараиса и о Джонни Тендерсторме. — В такую-то жарищу, боже милостивый, работать? — Нет, сэр, как видите, сэр. И при этом они пускали дым от папирос прямо в физиономию шефа. — Боже милостивый, мимикой и жестами. Он неподражаемо воспроизвел вызывающую дерзость и добродушную распущенность праздных кутил. Брат его сидел, не двигаясь. Господин Гош попытался поднести к губам стакан Грога, но тотчас же со злобным шипением поставил его на стол. Хватил себя кулаком по непокорной руке, слово рванул стакан кверху, пролил половину и с залпом, с яростью опрокинул остаток в глотку. — Подумаешь, какая беда, Гош, руки дрожат, — сказал Дельман. — Вам бы побыть в моей шкуре. Это проклятое гунеяди Яныш, я подыхаю, если не выпью положенный мне литр в день. А выпью, так и вовсе смерть моя приходит. Вот как вы знали, что это такое, когда человеку не удается переварить свой обед, и он камнем лежит у него в желудке. И Дельман с препротивными подробностями описал свое самочувствие. Христиан слушал его, сморщив нос, боясь пропустить хоть слово, и когда тот кончил, немедленно вступил с проникновенным описанием своей муки.